Глава 13. Замордованные. Их было шестер шестеро надощаники: Килума, Ниглоевачин, Лелю, Етика, Лимата и князь Пантила Алачеев. Они были скованы общей длинной цепью, продетой сквозь кольца на ржавых железных ошейниках. Цепь не мешала им работать, вытягивать огромный невод-кошель. Вода у борта дощаника бурлила и взблескивала от мельчащейся рыбы, большие рыбины бились в ячеях невода. Руками, обмотанными окровавленными тряпками, остяки хватались за узлы и волокли из реки толстые грубые снасти, скользкие от чёрного ила. Снасти, спутанные кучами, Укладывались на мокрую палубу завальную полосатыми окунями, шипастой хищной стерлядью, сине-золотыми сигами, краснощекой нельмой, гладкими и длинными таймениями, щуками, налимами, лещами, пелядью. Рыбы шевелились, извивались, прыгали, хлопали хвостами и зевали. Остики, поскальзываясь, давили улов ногами. Дул западный ветер, нес холод с Вогульских хребтов и гнал наискосок через овь широкую волну. Дощаник то поднимала, то опускала, и он вдруг обоясывался кушаком шипящей пены. Мачта щегла качалась в небе с тихим свистом, перечеркивая остриём бледное незакатное солнце севера. Дощаник принадлежал служилым из берёзы. Палуба перекрывала его носовую часть, здесь и топтались остики с неводом. Невадом. их было всего трое: Есаул Поltинч, Юрка и Тереха Мигунов. Поltинч держал рукоять рулевого весла, подвешенного за кормой на крюках сапцах, а Юрка и Тереха, стоя возле палубы на подмете днища, лопатами выгребали рыбу из-под ног костиков и спихивали ее под подносил. а потом, когда вернутся на берег, остики выгрузят добычу, выпотрошат и развесят сушиться. На стане за благаном служилых полого торчали ряды жердей с веревками, унизанными рыбинами. Остики изнемогали. У них нарвали басые ноги, израненные рыбими костями, от работы выламывало спины, от сырости локти и колени. Снасти обдирали ладонь. Ветер трепал лохмотья. Служилые не морили своих невольников голодом, рыбы хватало, но и отдыхать не давали. Снева догнали на вёсла, свёсил на невод. Путина на оби короткая, некогда разлёживаться. Нас шестеро, а их трое понтило. Глухо сказал килома по хантейски, чтобы русские не поняли. Даже в цепях мы сможем их всех убить. В глазах у князя Пантилы все плыло, как в мороке. Он видел только край палубы и тусклую воду, из которой ползли сети, полные рыбы. Мы не будем их убивать, с трудом ответил Пантила. «Тогда мы умрем, у нас уже нет сил. Наш новый бог велел терпеть, Килума. Пантило упрямо тянул веревку неподъемного Невода. Мы дали ему клятву. Зимой в съезжей избе Филофей объяснял стекам новокрещённым, в чем суть русской веры. Лесные боги не требовали от людей ничего, кроме жертв, а русский бог требовал, чтобы люди жили по его правилам. Он запрещал причинять зло другому человеку. Даже если этот человек плохой и заслужил кару, даже если он смеется над твоим бездействием, не причинять другому зла, даже если тебя никто не накажет за твое зло, а то и похвалит. Даже если тебе твоей доброты будет только хуже, даже если этот другой твой враг, и он хочет убить тебя, а ты должен защищаться. Нет, нельзя причинять зло. Кто убережет себя от зла? тот получит от Бога вторую вечную жизнь в раю. Душа князя Понтила восставала против смирения. Почти все русские, которых знал Понтило, сами творили зло, будто бы о добре говорил не их Бог, а чей-то чужой. И терпеть было невыносимо. Почему нельзя отомстить? Почему нельзя убежать? Это несправедливо. Но философй говорил, что все страдания есть испытания веры. Без них нельзя. Надо быть стойким. Это как на охоте. Нужно перенести холод и голод, пока лежишь в укрытии. Только тогда и добудешь осторожного и драгоценного зверя. И Пантило хотел быть хорошим охотником. Он дал богу клятву, что станет хорошим охотником, да жизнь коварна и жестока, однако нарушать клятву зло. Бог тоже ищет справедливости, и справедливо, когда люди исполняют свои обещания. Ты плохой князь, с ненавистью сказал Килома. Айкони не терпела. Она сожгла русский дом и убила врага, и теперь она на свободе. Лучше, чтобы нашей княгини не было она, как твоя прабабка Анна, злая невестка Алачи. А мы будем терпеть, упрямо повторил Пантила. Тогда мы умрем», — тоже повторил Килома. Бог нас спасет», — сказал Пантило, хотя сам в это уже не верил. Он не знал, во что ему сейчас верить. Лучшее, что они могли сделать, просто выдержать нынешнюю Путину, покорно снести и страдания, и сомнения, выжить, не причиняя зла, но без всяких надежд на свободу, возмездие или вторую жизнь. И в этом русский Бог оказывался прав. Остики смотрели только на снасти невода и не заметили, как внезапно всплошились служилые вдощаники. ты, — плюнул Полтиныч, — "Залетел грех под рясу". "Ох, сгноит на воевода в Обдорске сморщился Тереха. — "Не сгноит, — решительно сказал Юрк. Прошло уже три года с того лет, когда березовские служил и обобрали Певлор, убили шамана и увезли в холопке астяцкую девчонку Айконе. Юрка отъелся заматерел, освоил все подлости службы и поэтому сейчас сразу сообразил, как им уберечься от гнева начальства. Он перехватил лопату и с силой ударил Килума в поясницу. Килома вытягивал невод, подступив к самому краю палубы, и удар лопаты скинул его в воду. Килома не успел и вскрикнуть от неожиданности. Его цепь дернула Ниглу Евачина, и Ниглу тоже полетел с палубы. Цепь Нигла рванула за шею Лелю, цепь Лелю едько, и оба они грузно бултыхнулись вслед за Киломой и Ниглой. Лемата схватился за шейник, пытаясь устоять против рывка, Но тяжесть четырёх человек уронила его и сбросила за борт, а за ним за борт швырнула и князя Пантилу. Остяки орали арали барахтались в волнах у дощаника, а сверху на них грудами повалился спутанный невод и посыпались живые рыбины. И народцы нижний не умели плавать. Их река даже в самую летнюю жару не прогревалась настолько, чтобы можно было искупаться. Для Астика упасть в воду означало утонуть. Вода, ледяная как смерть, разом обжала и опалила князя Пантилу со всех сторон, но в этой упругой и податливой стуже не было никакой опоры для рук или ног. Пантил по забился от страха, погрузившись с головой вдохнул тяжелого холода, разламывающего грудь. И содрогаясь, увидел в прозрачно темной толще невесомо клубящиеся сети и мечущихся рыбин. Потом перед его глазами мелькнули чёрные отосмолки бортовины дощаника и пантило ринулся к судну, вцепился пальцами в какие-то щели и пополз вверх, где сквозь кружева пены искрилось солнце. Он вынырнул И на него, как колпак нахлобучились звуки мира: плеск воды, крики тонущих, скрип снастей. Пантило поймался за жесткую прядь канапатки, торчащую меж досок, но достать рукой до края борта не мог, борт был слишком высоким. Железное ошейник сдавил его горло, не давая отхаркнуть воду, залившую лёгкие. Цепь, на которой висели и колотились, запутываясь в сетях другие остики, отрывала пантилу от судна. Отчаяние сотрясло его, и прядь конопатки их в пальцах как тина. И там, в высоте над бортом, он внезапно увидел склонившегося над ним человека, совсем черного против света, но вокруг его головы солнце засияло нимбом. Человек напоминал владыку Филофея. Конечно, владыка, крестный отец явился в гаснущее сознание князя, чтобы повести к русскому богу. Панфил прозвучало сверху. Панфилом князя Пантилов Олачеев назвали при крещении. И сверху спустилась рука настоящая, небестелесная, старчески жесткая. Пантилов ухватился за нее, что было сил, и рука властно потащила его наверх. Рядом с черным человеком появились другие черные люди. Они ловили Пантилова за плечи, за одежду, за цепь на шейньке и волокли на борт. Его бросили на палубу ошейника слаб, и Пантилов в последний судороге наконец исторкнул из себя в воду, корчась и изблевал свою смерть. Ослужилые и казаки Филофея за цепь безжалостно вытаскивали из реки других остиков, обмотанных неводом, и тоже кидали их на палубу. Монахи резали толстые веревки ножами и тормошили утопленников, пока те не захрипят. Вплотную с березовским дощаником качался на волнах дощаник Филофея, взявшийся ниоткуда, словно сплывший с русских небес. Пантило увидел, как Десятник Кириан и казак Лёха поднимают на борт последнего из остяков Килуму. Килума был мертв и безвольно висел на цепи, будто огромный налим. "Вяжите им русы!" гневно приказал Новицкий своим людям, саблей указывая на березовских служилых. "Оскожение ли в изверги?" Полтин, четыреха, Мигунов и Юрка с опустошёнными рожами сидели на скамье в корме дощаник под рукояти руля. Как ты сюда попал, старик, сипло спросил Филофея Пантила. Да как обычно, пожал плечами Филофей. Как обычно, летом он двинулся по Аби. Команда у него была старая, привычная Навидский, монахи, казаки и служилые десятника Кандаурова. В этот год Филофей хотел уйти за березов до Обдорска стоящего почти на краю Обской губы или даже в Мангазею, если все сложится удачно. Владыка надеялся отыскать самоедов, самых упрямых язычников севера. Самоеды жили кочевьем, после оленьих стада — почитали черных шаманов и не боялись пролить кровь, перебить русский отряд, сжечь русский острог, напасть население остяков и зарезать тех, кто надел русский крест и принял русскую веру, Изловить злодеев в бесконечной тундре никто не сумел бы. А по пути владыка думал заглянуть в Певлор и навестить новокрещёных. Но Певлор встретил владыку ужасом. И едва дощаник повернул к берегу, жители Певлора выскочили из домов и заметались. Мужики побежали к сараю выгонять оленей, бабы с младенцами на руках бросились к лесу, а за ними мальчишки повлекли по траве нарты с пожитками. Дощаник выехал носом на Отмель. Филофей, Новицкий и два монаха, отец Варнава и отец Герасим, пошли к селению. мимо амбаров, сетей, развешенных на просушку, и зеленых травяных крыш остездских домов плыла горькая мгла костров дымокуров. На земле валялись потерянные в спешке вещи: шапки, капканы, упряжь. Вертелись выпущенные из загона собаки. Кое-где на бревнышках тихо сидели никому не нужные старики и старухи с седыми космами, и неподвижными будто деревянными лицами. Чему они уси сбехли, яко мы волцы?" задумчиво спросил Новицкий. От рыбацкого благана на окольце к Филофею не спеша шагал Ерофей Колоброд. Владыка сразу вспомнил этого хитрована, гулящего человека. "Благослови, отче", поклонился Ерофей. Филофей благословил Опять ты здесь, Колоброд. Опять о чём? Всё на их угодьях промышляю. Честным ли порядком, не удержался от сомнения владыка. Нечестным, усмехнулся Ерофей. Пользуюсь чужим за бесплатно. Я стекам совал деньги, да они не берут. Почему так, помолчав, спросил владыка. Он уже начал догадываться о том, что случилось с Певлором. сам понимаешь, отче, Ерофей смотрел в сторону. Раздавили мы их. За три года русские истерзали это мирное селение. Сначала Берёзовские служилые полтинча обобрали Певлор, разорили Капщу, убили шамана и увезли в березов девку. Потом Ерофей перепугал остяков, выкопав мертвого шамана из мерзлоты. Потом сам Филофей убедил жителей сжечь идолов и темный дом. Потом явились бухарцы с муллой. Потом охота поднял мятеж, и жители Певлора убили двух русских, а русские шестерых остяков. Потом нагрянули служилые сотника Емельяна и угнали князя Пантилу и ещё десяток человек в Тобольск. Двух девок там продали на торгу. Но ведь князя Алачеева и других остяков губернатор отпустил. Отпустил, согласился Ерофей. Они вернулись, а весной комендант Толбузин прислал команду, захолопил твоих новокрещенных и увез к себе. Надощаник сухо приказал своим Филофей, — плывем в березов. Владыка не пожелал медлить и часа, пока новокрещенный в неволе, однако, Новицкий не сразу отошел от Ерофея. "Может и знает девчину тудош, нова коню?" негромко спросил он. "Повертавися ли вона сюды до дому?" "Знаю," кивнул Ерофей. «Вернулась она, только остики её прогнали." "А куда и вона пошла?" разволновался Новицкий. А куда у них непримиримые уходят? Ерофей пожал плечами. Небось, боясь к уголом, где ельники людоеды. Дощаник Поltиныча Владыка встретил уже через два дня. Служилые и казаки Филофеи не сразу разглядели, что творится у Березовских. — "Здаётся рыбари", щурис сказал Новицкий. "Не бачу покуду. У старости острый взгляд Гриша, это пивлорский, закованы они. Служилые Филофея повязали полтинча, Тёрху и Юрку. Комендант Толбузин должен судить их за умысел на смертоубийство. Снова крещенов сбили ошейники, Килуму похоронили на берегу и водрузили крест. Владыка отпустил Ниглу, Лелю, Етьку или Мату. пусть идут домой в певлор — А Пантило Филофей взял с собой в Берёзов. Всё-таки Пантило не простое народится князь древней остяцкой коды, хотя сейчас от того княжества осталось лишь воспоминание. Но княжью честь рода Лачейвых признавал даже царь Алексей Михайлович. Два дощаника владыки уплыли вниз по обе до Устьереки, сойствое и потом поднялись по сосви до Березова. Филофей велела разбить стан за версту от города. Служилые соорудили шатры, а Филофей, Новицкий и Пантилы отправились в город. Тропа вела через кладбище. На молочно-розовых полотнищах незакатного света вдали темнели деревянные острия острожных башен и колоколин, луковки церквей Березова. Меж могил торчала некошенная трава, Кое где росли мелкие елочки, старинные голбсы торчали косы, а некоторые и вовсе упали на бок, словно в бессилии оперлись рукой о землю. В теплом воздухе ныли комары, издалека доносился звон колокола, пахло старыми досками и хвоей. Что это за пташки зроблены, вдруг спросил Новицкий. На верхних концах некоторых крестов были вырезаны сидящие голуби. Здесь остяков копают, которые верили, угрюмо пояснил Пантила. Их толпу за загубил, когда детё лежит, ему остики птицу сон делают. Разве воевода и детей в работу гнал? Баб забирал, а они с детьми были. Тропа проходила мимо двух свежих могил, но эти могилы выглядели как-то пугающе странно. Под крестами вытянулись утопленные в земле низенькие домики из обтёсанных бревен, накрытые двускатными дощатыми крышами. В стенках, где ноги покойника были окошки, заткнутые пробками. Что за избушечки, Панфил, удивился Филофей. — Зачем окошки с мертвыми говорить? Кормить их? Не по-христиански это, кто здесь лежит? В углы сыны князя Сатыги, сказал Пантило. Они на Конде жили в болчарах, сами захотели кресты надеть, пришли сюда, надели, радовались. Воевода им сказал: "Пускай работают для него". Они стали работать, верные были. Потом сила кончилась, они умерли. Як наши Борыс и Глебо на Вицкий перекрестился. А избушечки почему, они ж крещены? Князь Сатыга прибежал, отец кричал, плакал, сам хоронил. Нельзя отцу мешать. Шипка в горе был, убежал в болчары, хотел идолов рубить. К Христу обратился, с надеждой спросил Филофей. Нет, покачал головой Пантилов. В тех идолах плохие боги сидят, слабые, не помогли мальчикам. Сатыга их поробит, потом из кедра других идолов вырежет для хороших богов. Может до того Сатыги Педаму вотче предложил Наицкий: "Ижели вин сам Выстуканов рубая, накрайший час его до Хоресте зазвати? Я подумаю, Гриша". Они миновали покосившуюся часовню и оказались на утоптанной дороге, которая тянулась к овинам и оградам Березовского посада. А ты, я вижу, разуверился, Панфил? Осторожно обратился к князю Филофей. "Нельзя Богу не показывать себя", жестко ответил Пантило. Он много думал об этом. "Бог должен исполнять просьбы". "Нет", спокойно возразил Филофей. "Тогда наша вера ничего не будет стоить. Попросил, получил и все. "Вроде бы хорошо, но душа твоя слабеет, когда не совершает усилий". и уже не может бороться со злом. Я не хочу, чтобы меня мучили из-за Бога, честно признал Спонтила. Никто этого не хочет, но зла слишком много. Зато теперь ты стал дороже Богу, чем я, потому что пострадал за веру в него. А я уже не верю, в голосе Пантила сквозило отчаяние. Твой Бог глухой, он не помогает. Может, его и нет вовсе. Он есть, но в вере многое зависит от нас, а не от него. Если молишься, он слышит; если слушаешь, он говорит; если веришь, он делает. Улицы Березова, шатко вихляясь, ползли вдоль сосьвы по прибрежным холмам, разделенным бояраками, косматами замусоренными оврагами. На самом осанистом бугре громоздился крепкий многобашенный острог, а слева и справа от него растянулись неряшливые посады. Раздерганные доски крыш, щелястые заплоты, бурьян, кривые створки ворот, лужи, всякий хлам в колеях, щепки, клочья соломы, обрывки шкур, тряпки, разбитое колесо, дохлая собака, раздавленная бочка. Многие служилые не обустраивались в Березове и не перевозились семей. отслужить бы свои годы и прочь отсюда. Зверовики здесь только летовали, а зимой расходились по заимкам. Сыльные не заводили хозяйств, обрусевшие и народцы не усвоили русского уклада. Все здесь было как попало. Удивляло, что среди этого разора возвышались четыре храма с колокольнями. А пятый торчал над стенами Воскресенской обители. Видимо, жителям Берёзова было о чем настойчиво просить небеса. Филофей Новицкий и Пантило шагали по улице Кострогу, опасливо озираясь по сторонам. Новицкий держал ладонь на рукояти сабли. У крыльца кабака в грязи валялся пьяный остяк, одетый в царские меха. Маленький мальчонка в одной рваной рубашке вел на веревке тощую козу. Два мужика разбойного облика разговаривали у ворот о лзге орехи, но при виде владыки торопливо скрылись во дворе. Из калитки кто-то широко выплеснул на улицу помой. Щипала бурьян унылая коняга, потерявшая хозяина, длинные тени перечеркивали путь. На встречу с ушатом под рукой прошла красивая баба и надменно отвернулась, не попросив благословения. Расколшится, я гадаю, пробормотал Новицкий. Спасская башня стояла с открытым проездом. По мосту во строк пара лошадей затаскивала в волокушу с бревнами. Владыка глядел башню, ярко освещенную низким солнцем. Четверик с повалом и пиками раската Висячая стрельница под лемеховой бочкой, два восьмерика и шатер с распластанным двуглавым орлом, вырубленным из доски. В стену стрельницы врезан киот, а в нем чернеет чудотворная икона Смоленской Божьей Матери. Списивый воевода Толбузин отказался вести ее в Тобольск поновить, боялся остаться без покровительства, и сейчас на иконе даже ликов не разобрать. Филофей, Новицкий и Пантило вошли во страх. Здесь почему-то было дымно, как на лесосечке, когда сжигают ненужные сучья, пни и кору. Амбары, осадные дворы и заплоты, воеводский терем с острыми верхами, плоский зеленый погреб, накрытый зеленой земляной крышей. Старинные гридницы с гульбищем, казенные конюшни, аманацкая изба, переделанная под тюрьму и всюду поленницы. В тесном и тяжеловесном порядке острога ощущалась властная рука хозяина, но изнутри стало видно то, что не было заметно от Спасской башни. Напольная стена крепости обветшала. Сейчас ее ломали, клеть за клетью. И на опустевших местах сразу возводили новые городни. Работали здесь в основном инородцы, две артели по два десятка человек из оборванных и покорных. Одна артель Баграме разваливала старые сооружения. Приказчик придирчиво оценивал брёвны и доски. А вось что-то еще можно использовать в другорятиле, хотя бы на дрова сгодится. Хлам сжигали в большом костре, который трещал в сухом рву. Дым этого костра и затягивал острог. Другая артель складывала новые клети. Артелиный размечал брёвна мерной веревкой, а инородцы кованными пилами срезали лишние концы, тёслами выбирали пазы, по слегам закатывали бревна на срупы и составляли в венцы. За работниками наблюдал караул. Безобразно толстый комендант Толбузин сидел тут же на лавке и обмахивался шапкой. А, Володиха, усмехнулся он при виде Филофея, но не встал. Явился Явился-таки. — Благословишь труды? Не благословлю, спокойно ответил Филофей. Впрочем, он понимал, что бесстыжего наглеца вроде Агапона не унять праведным гневом или призывами к совести. Значит, с тебя совсем никакой пользы нет, хмыкнул Толбузин. По что новокрещённых захолопил, Агапон Иванович. Враки, уверенно отперся Толбузин. Я не холопил, это барщина. Осенью отпущу, как отработают, все по закону. По какому закону? Ты их покрестил? Покрестил. От ясака на три года избавил? Избавил. Толбузин прихлопнул комара Камаранаши. Значит, на три года они не исачные, не народцы а казенные крестьяне, и таковым положено барщина. Оба мы знаем, что это лукавство, сдержанно сказал Филофей. А они умирают за твоей корысти, Агафон. Нет, батюшка, дохнут они из-за рвенья твоего, глумливо улыбнулся Толбузин. Ты самоедов в тундре ополчил. Они теперь боятся, что ты к ним придешь и тоже их покрестишь, как этих остяков. Прошлым летом они к Абдорску подступались, юильские острожки сожгли, на козыме пограбили, приказчиков в самотлоре утопили, моим людям грозили. А у меня крепость вся трухлявая, кому ее твердить? Служила и на службах им не до топоров. И спорить не буду, сказал Филофей. — Ищи других работников А новокрещенных все ежечас отпусти. Сердце у тебя жестокое, Агапон. Обеднюй отслужи об умягчении моего сердца. Пожалуй, я попроще поступлю. Челафей размышляя смотрел на стройку. Ты ведь уже не воевода, который в сибирский приказ назначает, а комендант. И тебя назначает губернатор. Я ему жалобу на тебя напишу. Они внемлет, Матвей Петрович, пожалуй, в Сенат или государю. Толбузин угрюмо молчал. Филофей пригрозил ему по-настоящему. Пантило слушал спор владыки и коменданта очень внимательно. Да, Толбуза свирепый зверь, но хороший князь. Люди толбузы живут в достатке и не противятся ему, хотя и боятся его злобы. Почему же у толбузы все хорошо, а у него Пантилы все плохо? Потому что толбуза даже в своей жадности и жестокости идет до конца, а он Пантила останавливается на полпути. Он спалил идолов, но не надел креста, и прибежали бухарцы со своим Аллахом. Он, родовой князь Олочеев, наступил о хути, и случился мятеж. И сейчас то же самое. Он надел крест, но усомнился в русском боге, и этим наверняка снова навлечет на Певлор какие-нибудь беды. Владыка Фелофей тоже идет до конца. Так было там в горящем чуме, поэтому и побеждает, спасает от смерти и надевает кресты. Он не испугался мертвеца в темном доме, и Певлор отказался от идолов. Он освободил остяков из тюрьмы в Тобольске, он вытащил их из воды, когда их топили, и он добьется, чтобы Толбуза отпустил новокрещёных. Ему, князю Понтили, надо учиться идти до конца. И учиться, конечно, не у Толбузы, а у Филофея. На стан они возвращались прежним путем через Посад и кладбище. Новицкий опять увидел могилы домики сыновей Вагульского князя Сатыги и сразу вспомнил слова Ерофея, что Айкони могла укрыться у вагулов. Агапон, сказав, что Самаэцы ныне совсем зверели, — неуверенно заговорил Новицкий: "Что накажешь, вочче? придём до них". «Або, может, к Кращидову гулычу и, и тот сатыга выдалов порубыв. Чего мы достигнем, Гриша, ежели под ножи ляжем? горько ответил Филофей. Только остервенение умножим. Так что к вагулам пойдем. самое время. Князь Панфил, ты растолкуешь нам дорогу от Березова до Конды. Я сам проведу, хмур сказал Пантило. Я с вами пойду, старик. "Это правильно", улыбнулся Филофей. "Тогда называй меня отче".